Глава 18. Шесть месяцев спустя мой друг, владелец рисовой фабрики, циничный пожилой холостяк, пользующийся репутацией сумасброда, написал мне письмо и, решив на основании моей теплой рекомендации, что я не прочь услышать что-либо от Джиме, распространился об его достоинствах. Он оказался скромным и дельным. Не находя в своем сердце ничего, кроме покорной терпимости к представителям моей породы, Я жил до настоящего времени один в доме, который даже в этом жарком климате может показаться слишком большим для одного человека. Не так давно я ему предложил жить со мной. Кажется, промаха я не сделал. Читая это письмо, я подумал, что в отношении к Джиму мой друг проявил не только терпимость, нет, это было начало подлинной привязанности. Конечно, он приводил своеобразные доводы. Прежде всего, Джин в этом климате не утратил своей свежести. Будь он девушкой, писал мой друг, можно было бы сказать, что он цветет, цветет скромно, как фиалка, а не как эти вульгарно-крикливые тропические цветы. Джин прожил в доме полтора месяца и ни разу еще не попытался хлопнуть его по спине, назвать стариной или дать понять ему, что он дряхлый ископаемый. Не отличался Джим и несносной болтливостью, свойственной молодым людям. Характер хороший, говорить ему не о чем, отнюдь не умен, к счастью, писал мой друг, но, видимо, Джим был все же достаточно умен, чтобы спокойно ценить его остроумие и в то же время забавлять его своей наивностью. Молоко на губах у него еще не обсохло, и теперь, когда у меня появилась блестящая идея, дать ему комнату в доме и обедать вместе, я себя чувствую не таким дряхлом. На днях ему пришло в голову встать и пройти по комнате с единственной целью открыть мне дверь, я почувствовал себя ближе к человечеству, чем был все эти годы. Забавно, не правда ли? Конечно, я догадываюсь, есть тут какой-то ужасный маленький грешок, и вам о нем известно, но если он действительно ужасен, мне кажется, можно постараться его простить. Я лично заявляю, что не могу заподозрить его в проступке более серьезном, чем набег на фруктовый сад. Неужели дело обстоит более серьезно? Быть может, вам следовало бы мне сказать, но мы оба давно ударились в святость, и вы, пожалуй, позабыли о том, что и мы в свое время грешили. Может случиться, что когда-нибудь я вас об этом спрошу, и тогда, надеюсь, вы мне скажете, «Мне не хочется его расспрашивать» пока я не имею понятия о том, что это такое. Кроме того, сейчас еще слишком рано. Пусть он еще несколько раз откроет для меня дверь». Вот что писал мой друг. «Я был очень доволен подающим надежды Джимом, тоном письма, собственной своей проницательностью. Видимо, я знал, что делал, я разгадал его натуру и так далее. А что, если из этого выйдет что-нибудь неожиданное и чудесное?» В тот вечер, отдыхая в шезлонге под тентом на юте моего судна, стоявшего в гавани Гонконга, я заложил для Джима первый камень воздушного замка. Я сделал рейс на север, а когда вернулся, меня ждало еще одно письмо от моего друга. Этот конверт я вскрыл прежде всего. «Насколько мне известно, столовые ложки не пропали», — так начиналось письмо. «Впрочем, я не поинтересовался об этом осведомиться». Он уехал, оставив на обеденном столе официальную записочку с извинениями, записочку или очень глупую, или бессердечную, быть может и то, и другое, а мне нет никакого дела. Разрешите вам сообщить на случай, если у вас имеются в запасе еще какие-нибудь таинственные молодые люди, что я свою лавочку закрыл окончательно и навсегда. Это последнее сумасбродство, в каком я повиню. Не подумайте, что меня это задело, но на теннисных площадках очень о нем сожалеют, и я в своих же интересах придумал правдоподобное объяснение и сообщил в клубе. Я отбросил листок в сторону и стал разбирать кучу писем на своем столе, пока не наткнулся на почерк Джима. Можете вы этому поверить? Один шанс из сотни, но всегда подвертывается этот сотый шанс». Вынырнул в более или менее жалком состоянии маленький второй механик спатный и получил временную работу на рисовой фабрике. Ему поручили смотреть за машинами. «Я не мог вынести фамильярность этой скотины», — писал Джим из морского порта, отстоящего на 700 миль к югу от того места, где он мог кататься как сыр в масле. «Сейчас я поступил к Экштрему и Блэку, судовым поставщикам». Временно служу у них, ну, скажем, курьером, если называть вещи их именами. Я сослался на вас, это была моя рекомендация. Вас они, конечно, знают, и если вы можете написать словечко в мою пользу, место останется за мной. Я был придавлен развалинами своего замка, но, конечно, исполнил его просьбу и написал. В конце года мне пришлось отправиться в те края, и там я имел случай с ним повидаться. Он все еще служил у Экстрема и Блэка, и мы встретились в комнате, которую они называли «наше приемное». Комната сообщалась с лавкой. Джин только что вернулся с судна и, увидев меня, опустил голову, готовясь к стычке. «Что вы имеете сказать в свое оправдание?» — начал я, как только мы обменялись рукопожатием. «То, что я вам писал, ничего больше», — упрямо сказал он. «Парень начал болтать?» — спросил я. Он взглянул на меня, смущенно улыбаясь. «О нет, он не болтал. Он держал себя так, словно нас связывает какая-то тайна. Напускал на себя чертовски таинственный вид всякий раз, как я приходил на фабрику. Подмигивал мне почтительно, как будто хотел сказать, мы это с вами знаем». Гнусно подлизывался, фамильярничал. Он бросился на стул и уставился на свои ноги. Как-то раз мы остались вдвоем, и парень осмелился сказать, «Ну, мистер Джеймс». Меня называли там мистером Джеймсом, словно я был сын хозяина. Но, мистер Джеймс, вот мы опять вместе. Здесь лучше, чем на старом судне, правда? Не возмутительно ли это? Я посмотрел на него, а он сделал глубокомысленную мину. «Не беспокойтесь, сэр», — говорит. «Я сразу могу узнать джентльмена и понимаю, как должен себя чувствовать джентльмен. Надеюсь все же, что вы оставите за мной это место». Мне тоже туго пришлось из-за скандала с этой проклятой старой патной. Это было ужасно. Не знаю, что бы я сказал или сделал, если бы в это время не услышал голоса мистера Денвера, звавшего меня из коридора. Был час завтрака. Мы вместе с мистером Денвером прошли через двор и в сад к Бенгалу. Он начал по своему обыкновению ласково подтрунивать надо мной. Кажется, он ко мне привязался». Джим минутку помолчал. «Да, я знаю, он ко мне привязался. Вот почему мне было так тяжело и такой чудесный человек. В то утро он взял меня под руку. Он тоже был со мной фамильярен». Джим отрывисто рассмеялся и опустил голову. «Когда я вспомнил, как эта гнусная скотина со мной разговаривала», начал он вдруг дрожащим голосом, «мне невыносимо было думать о себе, вы понимаете». Я кивнул головой. «Ведь он относился ко мне скорее, как отец!» — воскликнул он, и голос его оборвался. «Мне пришлось бы ему сказать, я не мог это так оставить, не правда ли?» «Ну и что же?» — прошептал я, немного погодя. «Я предпочел уйти», — медленно сказал он. «Это дело нужно похоронить». Из лавки доносился сварливый, напряженный голос Блэка, ругавшего Экстрема. Много лет они вместе вели дела и каждый день с того момента, как раскрывались двери и до последней минуты перед закрытием, Блэк, маленький человечек с прилизанными черными волосами и грустными глазами-бусинками, бронился неустанно, въедливо, с каким-то плаксивым бешенством. Эта вечная ругань была явлением самым обычным в их конторе. Даже посетители очень скоро переставали обращать на нее внимание и лишь изредка бормотали. «Вот надоело» или вскакивали и закрывали дверь приемной. Экштрэм, угловатый, грузный скандинавец, суетливый, с огромными светлыми бакенбардами, отдавал распоряжения, проверял фактуры, счета или писал письма за высокой конторкой в лавке и, не обращая внимания на крики, держал себя так, будто был абсолютно глух. Лишь время от времени он досадливо произносил шш, Но это шш ни малейшего впечатления не производило, «Да он его и не ждал!» «Здесь ко мне очень прилично относятся», — сказал Джим. «Блэк прохвост, но Экштрем славный парень». Он поспешно встал и подошел размеренными шагами к окну, где стоял штатив с подзорной трубой, обращенный к рейду. «Вон судно входит в порт, его застиг штиль, и оно все утро простояло за рейдом», — сказал он терпеливо. «Я должен отправиться на борт!» Мы молча пожали друг другу руки, И он пошел к двери. «Джим!» — крикнул я. Он оглянулся, стоя у порога. «Вы... вы, быть может, отказались от счастья?» Он снова подошел ко мне. «Такой чудесный старик!» — сказал он. «Но как я мог? Как я мог?» — губы его дрогнули. «Здесь это не имеет значения». «О, вы, вы!» — начал я. Мне пришлось подыскивать подходящее слово. А когда я убедился, что такого слова нет... Он уже ушел. Из лавки донесся низкий, ласковый голос Экштрэма, весело говорившего. «Это Сара Гранджер, Джимми. Постарайтесь первым попасть на борт». Тотчас же ввязался Блэк и завизжал, как разъяренный какаду. «Скажите капитану, что у нас лежат его письма. Это его заманит сюда. Слышите, мистер, как вас там?» Джим поспешил ответить Экштрему. И в тоне его было что-то мальчишеское. «Ладно, я устрою гонку». Кажется, в этом тягостном деле он нашел хорошую сторону, можно было устраивать гонки. В тот рейс я больше его не видел, но в следующий раз мое судно было зафрахтовано на шесть месяцев. Я опять направился в контору. В десяти шагах от двери я услышал Бранд Блэка, а когда я вошел, он бросил на меня грустный взгляд. Экштрэм, расплываясь в улыбке, направился ко мне, протягивая свою большую костлявую руку. Рад вас видеть, капитан! Шш! <-alon> так и думал, что вы скоро сюда заглянете. Что вы сказали, сэр? Шш. Ах, Джим! Он от нас ушел. Пойдемте в приемную. Когда захлопнулась дверь, напряженный голос Блэка стал доноситься слабо, как голос человека, отчаянно ругающегося в пустыне. И поставил нас в принеприятное положение. Должен сказать, скверно с нами обошелся. Куда он уехал? Вам известно? Спросил я. Нет. И никакого смысла не было спрашивать, сказал Экштрем. Он стоял передо мной любезный, неуклюже опустив руки. На помятом синем саржевом жилете протянулась тонкая серебряная часовая цепочка. Такой человек не едет в определенное место. Я был слишком озабочен новостью, чтобы спрашивать объяснение этой фразы. Экстрем продолжал. Он от нас ушел, позвольте-ка, ушел в тот самый день, когда прибыл пароход с паломниками, возвращавшиеся из Красного моря. Две лопасти винта у него были сломаны. Это случилось три недели назад. Не было ли каких разговоров о происшествии с Патной? — спросил я, ожидая худшего. Он вздрогнул и посмотрел на меня, словно я был волшебником. — Да, были. — Откуда вы знаете? — Кое-кто говорил об этом. Здесь собрались два-три капитана, управляющий технической конторой, ванло в порту, еще двое или трое, и я. Джим тоже был здесь, стоял с сэндвичем и стаканом пива в руке. — Когда мы заняты, вы понимаете, капитан, нет времени завтракать по-настоящему. Он стоял вот у этого стола и ел сэндвичи, а мы все столпились у подзорной трубы и смотрели, как этот пароход входит в гавань. Тут управляющий от Ванло начал говорить о капитане Патне. Когда-то он делал для него какой-то ремонт. Затем он нам рассказал, какая это была старая развалина и сколько денег он из нее выжимал. К слову, он упомянул о последнем ее плавании, и тут мы все вступили в разговор, Один говорил одно, другой другое. «Ничего особенного. То, что сказали бы и вы, и всякий человек». Немного посмеялись. Капитан О'Брайн с Сарой Гренджер, он сидел вот в этом кресле и прислушивался к разговору, вдруг как стукнет палкой по полу, да как взорет, «Негодяи!» Мы все так и подпрыгнули. Управляющий от Ванло подмигивает нам и спрашивает, «В чем дело, капитан О'Брайн?» «В чем дело, в чем дело?» Тут старик раскричался. Над чем смеетесь? Это дело не шуточное. Позор для всего рода человеческого. Вот что это такое. Я бы застыдился, если бы меня увидели в одной комнате с кем-нибудь из этих парней. Да, сэр. Он встретил мой взгляд, и из вежливости я вынужден был сказать, негодяй. Ну, конечно, капитан О'Брайан, мне бы самому не хотелось видеть их здесь, так что в этой комнате вы находитесь в полной безопасности. Не хотите ли выпить чего-нибудь прохладительного? «К черту, ваше прохладительное экстрем!» — кричит он, сверкая глазами. «Если я захочу пить, я и сам потребую. Нужно отсюда уходить. Воздух здесь сейчас скверный». Тут все не выдержали, расхохотались и один за другим последовали за стариком. «И вот, сэр, этот проклятый Джим кладет сэндвич, который он держал в руке, обходит стол и направляется ко мне. Его стакан с пивом стоит нетронутый. «Я ухожу», — говорит. И больше ни слова. «Еще нет и половины второго», — говорю я, — «можете урвать минутку и покурить». Я думал, он говорит, что пора ему отправляться на работу. Когда же я понял, что он задумал, тут у меня руки так и опустились. Знаете ли, не всякий день повстречаешь такого человека. Парусной лодкой управлял как черт. Готов был в любую погоду выходить в море навстречу суда. Не раз бывало, какой-нибудь капитан зайдет сюда и первым делом говорит... Где вы это раздобыли такого морского агента Экстра? Сумасшедший сорви голова. На рассвете я еле-еле нащупывал дорогу, как вдруг смотрю, летит из тумана прямо ко мне под ноги лодка, полузалитая водой. Брызги перелетают через мачту, два перепуганных туземца сидят на дне шлюпки, а какой-то черту румпель орет. Эй, эй, судно, алло, капитан, эй, эй! Агент экстра мои Блэка первым говорит с вами, эй! «Эй, экстрем и Блэк! Алло, эй!» Расталкивает туземцев, кричит во все горло. Позади риф и навитает шквал, а он орет мне, чтобы я ставил паруса, он введет меня в гавань. «Не человек, а черт! Никогда в жизни не видал, чтобы так обращались с шлюпкой. И ведь не пьян, а? А когда поднимется на борт, вижу такой тихий, вежливый парень и краснеет, как девушка». «Говорю вам, капитан Марлоу, когда Джим выходил в море навстречу незнакомому судну, никто не мог с нами соперничать. Остальным поставщикам только и оставалось, что удерживать старых покупателей, и...» Экстрем, видимо, был сильно расстроен. «Да, сэр, похоже было на то, что он готов отправиться в море за сто миль в старой калоши, чтобы заполучить судно для фирмы. Если бы фирма принадлежала ему, и нужно было ее еще на ноги поставить...» Он и то не мог бы сделать большего. А теперь вдруг, совсем неожиданно, вот я и подумал, о, хочет прибавки жалования. Вот в чем тут дело. «Ладно, — говорю я, — не зачем поднимать шум Джимми. Скажите, сколько вы хотите. Всякое разумное требование будет удовлетворено». Он поглядел на меня так, словно старался проглотить что-то застрявшее у него в горле. «Я не могу оставаться у вас». «Что за дурацкая шутка?» — спрашиваю я. Он покачал головой, а я по глазам его увидел, что он как будто уже ушел. Тут я на него накинулся и стал ругать. «От кого это вы?» — бежите, спрашиваю. «Кто вам пришелся не по вкусу? Что вас за дело? «Да у вас ума меньше, чем у крысы. Крысы и Таня побежит с хорошего судна. Где вы думаете получить лучшее место такой секой? «Уверяю вас, я его здорово отделал». «Эта фирма не потонет, — говорю, — а он вдруг как подскочит. «Прощайте, — говорит, — и кивает мне головой, словно какой-нибудь лорд. «Вы неплохой парень, экстрем. «Даю вам слово. «Если бы вы знали причину, вы бы не стали меня задерживать». «Это, — говорю, — дурацкая ложь. «Я знаю, чего хочу». «Он так меня взбесил, что я даже расхохотался. «Неужели не можете подождать хоть минутку, «чтобы выпить этот стакан пива, чудак-человек?» Не знаю, что это на него нашло, он как будто дверь едва мог найти. Уверяю вас, капитан, забавное было зрелище. Я сам выпил его пиво. «Ну уж, коли вы так спешите, пью за ваше здоровье из вашего же стакана», — сказал я ему. «Только попомните мои слова. Если будете продолжать эту игру, вы скоро убедитесь, что земля для вас слишком мала, вот и все». Он бросил на меня мрачный взгляд и выбежал из комнаты, а лицо у него было такое что хоть ребят пугай. Экштрем с горечью фыркнул и расчесал узловатыми пальцами белокурые бакенбарды. С тех пор так и не могу найти порядочного человека, одни неприятности. А разрешите спросить, капитан, как это вы на него наткнулись? Он был штурманом на Патне в то плавание», — сказал я, чувствуя, что обязан дать какое-то объяснение. С минуту Экштрэм сидел неподвижно, запустив пальцы в букенбарду, а потом разразился. «А кому какое до этого дело, черт возьми?» «Полагаю, что никому, — начал я. И чего он, черт возьми, добивается, проделывая такие штуки?» Вдруг он засунул в рот левую букенбарду и, пораженный какой-то мыслью, воскликнул. «Черт! А ведь я ему сказал, что земля, кажется, слишком мала для него».